Глава 12. Я вышел из дома и бросил взгляд на Питера. Он поглядывал на меня от края участка и вилял хвостом. Ну вот как. Спустившись с крыльца, я прислушался и повел носом. Отсюда до места, где можно бросить машину. Пять километров. «Кто там?» — тихо спросил я у Питера, нежно потрепав его по голове. «Свои, да?» — он тихо проворчал, подтверждая. «Ладно, подождём. Ты встреть гостя, а я пойду чайник поставлю, ладно?» «Когда я вернулся, Надя уже оделась». «Что там?» — спросила нетерпеливо зябко-ёжись. «Не волнуйся, это кто-то свой». «А много вариантов?» «Два. Либо Горький, либо Ярослав Князев. Горький знал, что на тебе есть маячок, либо использовал мой. Аяр просто знает, где меня найти, если я не выхожу на связь». «Просто это может значит что что-то случилось». Тревожно выдохнула она, а с улицы донёсся предупреждающий лай Питера. Надя сжалась, а я глянул в окно и опешил. Оба варианта оказались на пороге моего дома. И не только. «Ух ты!» — улыбнулась Лара, робко глядя через порог. «Вера, привет!» «Привет, Лара, проходи!» — улыбнулся я и притянул к себе Надю. «Лара — это Надя, Надя — это Лара, жена Ярослава». Девушки улыбнулись друг другу, а я выпустил Надю, спеша помочь Ларе с рюкзаком. Сам Князев вошел следом, на ходу снимая свой. «Вера, привет!» «Привет!» — качал я головой, улыбаясь. «Что вы там такое тащите, что ты даже женщину свою нагрузил?» Я предлагал навьючить Горького в медведя, но Лара сжалилась над ним. «Я просто еще не видела медведя, да и мокра в лесу», — пожала плечами Лара, улыбаясь. Жалко было заставлять Давида мокнуть. Успокоительная терапия для Нади подоспела в полном составе. Молодцы какие. «Как ты понял, мы не собираемся извиняться за вторжение», — сообщил Ярослав. «А притащили мы ужин из ресторана и всякой фигни, которой ты обычно тут никогда не запасаешься». «Прости за машину», — покался я. ну «Вот, кстати, да», — спохватился Яр. «Я же за машины приехал. На Давиде. В смысле, с ним на его машине». «Вообще-то мы приехали за тобой», — послышался голос Горького с улицы, и он занёс в дом ещё два увесистых пакета. «Видимо, рюкзаков у Ярослава больше не было». «Под вечер?» «Нет, мы нагло посидим у твоей буржуйки, поужинаем и выпьем виски, а завтра увезём вас в город», — объяснил Ярослав. «Ну, понятно. я раз знал меня как облупленного. Он понимал, что я начну сдавать задом от Нади, когда её ситуация себя исчерпает. А она, видимо, исчерпала». «Мы с Краморовым зачистили его отделение от агентов Айзатова», — подтвердил мои мысли Горький, когда мы вышли с ним на улицу. «Так что вы можете вернуться. Да и крамаров хочет тебя видеть». дэвид я прекрасно понимаю, кто конкретно хочет меня видеть и по какому поводу», — усмехнулся я, глядя на дом. Но улыбку стянуть не удавалось. Ярослав с Ларой и Надей остались внутри накрывать на стол, а ассоциации с новым побегом растворились в тёплой дружеской атмосфере. Яр тоже был неплохим диагностом. «Я ещё хотел поговорить с тобой об Айзатове», — напряжённо начал Давид. «Ситуация неоднозначная. Мне не простят нападение на такого важного человека», — равнодушно поинтересовался я. И тут же внутренне содрогнулся. «Почему мне настолько всё равно? Ведь за беспричинное нападение на человека светит смертный приговор». А потом я прикрыл глаза от догадки и задержал дыхание от боли, которую она принесла. Я хотел сдаться. Я устал. Смертельно. И не верил в то, что смогу стать подходящим спутником для Нади. А тут мне просто придётся подчиниться обстоятельствам и сесть в газовую камеру. Ну и дерьмо. Это просто мои опасения. Горький закурил и сошурился на облако густого дыма, вспорхнувшего звенящей прозрачностью воздух. — Но Айзатов ведь жив, — уточнил я. — Да, но лежит сейчас в больнице. — Лечится от испуга? — Не сообщают. — Хочешь услышать, не просчитался ли я? — Нет. — Я не ошибаюсь в деле, которое знаю лучше, чем кто-либо. — Хорошо, — кивнул Горький. — Да, я именно это хотел услышать. И, Верес, я надеюсь, что ты вернёшься с Яром в город завтра. — Думаю, что я дам Дёру? — Хочу, чтобы ты был ближе ко мне. Так будет быстрее тебя защитить. И полагаю, эта партия ещё не окончена. Я вернусь. «Хорошо, и, кстати, я обесточил маячок надежды», — он усмехнулся. «Интересно звучит, но больше её никто не найдёт». «Понятно».